Глава 25. Сборы. Я знаешь, чего не понял, сказал Воронцу, когда мы вышли из участка. А что на Чукотке у всех такие имена? Нанайц, Якут, Эскимос. Да там у них черт ногу сломит. Якут вообще не Якут, а Калмык. Голова Чукотки Нанаец на самом деле Чукча, его замы а по факту Якут. Лепила у них хороший есть башкир, который на самом деле татарин. Эскимос, сам помнишь, казах вообще. Так, все, стоп, не грузи. Все равно через пять минут все перемешается и забудется. У них такие имена только у самых известных, типа как у босса в игре. Остальных перекрещивают, когда те попадают сюда, чтобы не ходил полный стаб Чукч, самураев и прочих джекичанов. Рейдеры народ простой, подберут новичка, и окрестят Чукчей, ему задумываться некогда». М «Да уж, только и выдал я». Мы как раз добрались до магазина «Белкин глаз». Зашли и поздоровались с хозяином и кузнецом. «За деньгами приехали», — сходу определил торговец. «В том числе», — сказал я, — «еще прицениться надо, как что по оружию, как с реализацией», — спросил я, убирая во внутренний карман увесистый кулек со спаранами и горохом. «Да как обычно, некоторые образцы ушли, другие еще лежат». «У меня еще вот какой вопрос возник. Если надо пристрелять стволы, это куда лучше съездить, чтобы не увояк? вояк?» Вим с кузнецом переглянулись. «Есть одно место», — сказал торговец, — «тебе когда надо?» «Ну, как все оружие подберу, ну и потом погонять личный состав, так сказать». «Даже так?» — удивился торговец. «Давай вот как сделаем. Как оружие выберешь, когда все комплекты на руках будут, так приходи, чтобы все сразу опробовать. С этим стрельбищем еще не все бюрократические формальности соблюдены, так что никому ни слова». «Понял», — кивнул я. Мы с Воронцовым переглянулись. Тот подал знак, мол, работай, и я отозвал кузнеца в сторонку. «Тема есть. В тихом месте обсудить надо». «Пошли», — махнул рукой кузнец, приглашая спуститься в подвал. «Говори», — сказал он внизу. «Надо пятьдесят втулок». «Сколько?» — опешил от такой новости оружейник. У тебя личный ксер в подвале на и ракетницы штампует, что ли? Или ты брыгу какого с самопалами обчистил? Нет, просто будет пятьдесят ракетниц. И куда ты их потом девать собрался? Это уже другой вопрос. Чтоб ты спокоен был, знай, мы не бандитам стволы скинем. А вообще, если есть контакты с ребятами, которые хотят заиметь огнестрельное, но не могут, то можно к ним потом подкатить и я безведомо вима за такое не возьмусь я понимаю потому и решил с тобой сначала приватно обсудить вы ж с воронцовым ему не чужие люди вдвоем как то подход найдете попытаемся тяжело вздохнул кузнец но расценки да это понятно перебил его я что тут уже дороже я еще подумал можно не только под двенадцатый но и под шестнадцатый калибр делать «Да, еще вариант на некоторых чуть длину ствола увеличить и рукоятку сделать, типа как на заводских пистолетах под эти калибры. Вообще шикарно будет». Мы поднялись наверх, я кивнул Воронцову. Он вопросительно уставился на кузнеца, а тот, в свою очередь, ему тоже кивнул, мол, начинай, я поддержу. «Вим, а что по поводу...» – начал говорить Воронцов. «Не хочу ничего знать», – отрезал торговец, скрестив руки на груди. «Мне своих проблем хватает, товар вон залежал и девать некуда, а ключи запасные я кузнецу оставлю. Пусть работает парень после закрытия, если желание имеется». «Да», – удивил торговец своей проницательностью, и я намек понял. «Скупить все залежало и от дерьмо не проблема, тем более, что идет оно со скидкой». «Может, когда и пригодится?» Я подошел и посмотрел на эти уцененные товары. Взгляд зацепился за РБ-12. Возможно, самое худшее ружье в истории. Нет, такое вряд ли понадобится, но сбыть, сбыть мы попробуем, только не сейчас. «Пусть пока у тебя лежит», — сказал я, — «позже заберу». «Посчитай, сколько там всего. Рассчитаюсь потом». «Вот так». Одной проблемой меньше, начало положено. Потом поехали в общагу, там я в первую очередь позвонил салаге. Трубку взяла Маша и сказала, что передаст о моем звонке. Затем я засел за карту и начал прокладывать окончательный маршрут. Идти старым путем не вариант. Вдруг сектанты узнают, что я вышел за стены и захотят меня встретить». Да и вообще, одной и той же дорогой лучше не возвращаться, даже если до ветру от лагеря отошел, надо добраться до мест, где я еще не пересекся со старым. Когда добрался до метеостанции, о станции, декорированной под тарелку инопланетян, меня словно током шибануло. Какой же я кретин, как мог про это забыть? Я схватился за телефон и вызвонил психа, рассказал ему все про ключ от люка. Он сказал, что такой есть у них в вещдоках, достался от одного из пледных. Его предназначение до сего дня оставалось загадкой. Следователь сказал, что попробует отследить эту ниточку. На душе было гадко. А если бы раньше об этом вспомнил, может, кого-нибудь и поймали бы. Я плюнул на всю и снова уселся за карту. Почти закончил, когда раздался телефонный звонок. Салага вернулся. Я пригласил его в гости одного. Он намек понял, и даже по голосу было слышно, как оживился. «Здорово, бандиты!» – заулыбался парень, когда спустя пару минут поднялся к нам на этаж. «А че сразу бандиты?» – поприветствовал его я, крепко пожимая руку а у безработных не бандитов таких денег не бывает и ты туда же притворно закатил я глаза чего звали спросил он усаживаясь на стул кофе вот угостить хотели сказал я нажимая кнопку на машине электроника зажужжала воронцу уже подставлял чашки по кухне разнесся приятный аромат кофе это хорошо мне сахару побольше «Да, помню», – отозвался Воронцов и подал салаге чашку. Он отхлебнул и с трудом сдержался, чтобы не выплюнуть содержимое обратно. Мы с Воронцовым заржали. Напарник подсунул ему мое мега-крепкое эспрессо. Сосед постоянно покупался на этот фокус. «Достали вы уже!» – выпалил он, когда отплевался и запил своим кофейным сиропом. Сахару салага клал столько, что на работу в шоколадной фабрике я бы его не брал. «Ты мне вот что скажи, сладкожор, насчет рейда не передумал?» «Нет», – сказал он, немного подавшись вперед. «А глазенки-то вон как загорелись, того и гляди вспыхнут. Я уже готовиться начал, читаю там всякое, в спортзале на беговой дорожке бегаю». «Это хорошо, а зазноба твоя тебя отпустит. А куда она денется?» «Как куда?» «Встанет в позу, руки в боки и скажет, если уйдешь, можешь не возвращаться. И все. Я б на ее месте так и сделал. А ну как, помрешь там смертью храбрых?» «Нормально все должно пройти, я думаю. Вас она знает». «В этом-то и проблема», – хохотнул Воронцов. «А с работой как? Вопрос решишь?» – спросил я. «Легко. Я же отпуск еще ни разу не брал за три года. Тем более Машка сама справится». «Давай так. Сейчас идешь с Машей, точно решаешь. Да-да, нет-нет. Потом приходи, детали обсудим». «Понял», – сказал он, осушил одним махом чашку и вылетел из комнаты, забыв закрыть дверь и перелетая целые пролеты. Воронцов только головой покачал. Не прошло и пяти минут, как салага влетел обратно, захлопнув дверь. Все решил!» – выпалил он, плюхнувшись на стул. «Как восприняла?» – спросил я. «Да нормально!» – махнул он рукой. «Я ж говорю, готовился. И с этой стороны тоже». «Хорошо. Тогда надо номер твоего паспорта, чтобы в документы внести, и с работой сегодня желательно, чтобы все решил». «Завтра поедем за оружием и на стрельбище, и вообще, теперь не теряйся, плотно готовиться будем. Я тут список накидал, что из снаряжения надо. Без оружия пока, разумеется. Вот, посмотрите, у кого что есть и что докупить надо. С утра списки мне представите. Говорю сразу, бюджет у нас ограниченный, поэтому личные вклады приветствуются. По окончанию экспедиции вам воздастся». «Мы еще посидели, обсуждая некоторые детали. Затем парни ушли спать, а я остался на кухне с записями. Так всю ночь сидел и ломал голову над тем, как с нашим бюджетом сделать легкую маневренную группу, способную к длительным переходам и с возможностью отбиться и от людей, и от тварей». Сначала подумал, что лучше сделать комбинацию из трех стрелков на дальнюю, среднюю и ближнюю дистанцию. Все стволы решил брать с глушителями. Тогда у меня выходило. Воронцов со снайперкой плюс пистолет. И я с винтовкой плюс пистолет и Салага с, с облегченным автоматическим дробовиком и каким-нибудь пистолетом-пулеметом. Тогда вставал вопрос кто будет за штатного гранатометчика, кто за сапера, как отбиться хотя бы от сугробника на близких дистанциях. Будь у нас чуть больше денег, то купили бы Шаг-12, а Воронцову ВССК-выхлоп, и было бы все гораздо проще. Но эти монстры тут одни из самых дорогих пушек, не потянем». Тогда я прикинул другую комбинацию. Воронцов с винторезом, пп 2000 и любой пистолет на выбор, лишь бы к нему банка была. Я АК-104 или АР-15 с глушителем, подствольником и прочими приспособами. Ну и пистолет, разумеется, салага без изменений. И у каждого индивидуальный набор гранаты две мины одна монка и одна зимняя ведьма как ее тут зовут ОСМ-77. Сверхмощная мина в белом корпусе из полимерных материалов. И один гейм-овер на каждого. Умная спецмина против зараженных. Большего мы себе позволить не сможем. Это и так с учетом личных денег ребят получается. Разбудил меня Воронцов. «Вставай, великий рейдер, кофе стынет!» Я с трудом продрал глаза и протопал на кухню. Там в первую очередь позвонил в институт, продиктовал ответственному за наш выход безопаснику номера удостоверений и узнал, что выход планируется через три дня, то есть на подготовку вообще почти не остается времени. Осознание дедлайна сразу как-то прочистило мозги и придало бодрости. Это ощущение мне знакомо еще с университета, когда откладываешь курсовую на последний день. А потом всю ночь сидишь над ней. Приходишь не спавший с красными глазами, но худо-бедно защищаешься на четверку. С дипломом такая же фигня была. Написал за неделю, два раза показал научному руководителю, но защитился нормально. Опять же на четверку. Только вот тут все по-другому. Тут нам твердая пять нужна, а лучше шесть». Ведь минус бал вполне может оказаться минус человек или минус хабар. А этого нам не надо. Я принял контрастный душ, чтобы окончательно прийти в себя. С залпом выпил чашку эспрессо, запил водой, подхватил пару бутербродов и взял кофе в стаканчике с крышкой с собой. Спустился вниз, по пути захватив салагу. Воронцов сел за руль. «Куда?» – спросил он. Сначала к Виму, сказал я с набитым ртом. Вооружей нам представил торговцу список, во многом надеясь, что он сам мне еще чего посоветует. Но торговец лишь развел руками и сказал, я ж не рейдер. В итоге, обсудив с Воронцовым все за и против, внесли в мой список некоторые коррективы. Вместо ПП-2000 у напарника будет ПП-19 Бизон. Отличная машинка, а магазин на 64 патрона идеален при отражении атаки групп слабых зараженных, тем более местные умельцы ставили на него приличный глушитель. Был у меня соблазн прихватить себе снайперский полуавтомат AR-10 в 308 калибре, но все же остановил свой выбор на AR-15 все погодки. За основной пистолет взял гша 18 и все же ухватил еще и ПП-2000. Между Вепрем и Сайгой выбор салаги пал на последнюю. Воронцову, разумеется, дальномер купили. А еще я открыл для себя прекрасный мир северного тюнинга, как тут его звали. Институтские умельцы совместно с Центром Внешников создавали материалы для оружейников, с помощью которых те делали рукоятки с подогревом. Уж не знаю, на каких принципах они работали, но заряд был не бесконечен, поэтому подогрев рекомендовалось включать за минуту до использования, но и это не давало гарантии, что батареи хватит на весь рейд. Стоил такой апгрейд немало, но свои деньги отрабатывал. Еще одна прекрасная опция – покраска оружия в белый цвет. Найти в снегу, если уронил, это, конечно, помешает, Но зато и твой силуэт в маск-халате теперь будет еще незаметней. И вообще, не хрен оружие ронять. Вим сказал, что сам дозакажет закажет через знакомых торговцев нужное оружие, которого у него нет в наличии, и будет ждать нас вечером на стрельбище. Мы поблагодарили торговца и отчалили на следующую станцию нашего маршрута. А я даже не знал, что институт такие полезные штуки делает, сказал парням на входе. Беда в том, ответил Воронцов, что простому рейдеру до всего этого новомодного дерьма нет дела. Он думает, как бы ему валенки подлатать, выплавить из рыбацких грузил пару пуль, да Спарановна пахмел раздобыть. Остальное для элитных трейсеров и богатых горожан, которые на профилактику трясучки выезжают за город поохотиться. Ну и для нас с вами понятное дело, можем себе позволить кое-что. Потом поехали в магазин в рейдерском квартале, который назывался «От патрона до гондона». Там сурового вида бородатые на лет под сорок на вид. Сразу взял нас в оборот, но я его осадил, показал список того, что нужно. Однако торговец все же мастер своего дела, впарил нам куртки с подогревом. Батарея в них помощнее, чем в оружии, и ее можно включать, когда захочешь. Мне такое было ни к чему, а вот парням апгрейд пришелся по вкусу, зато обувку с подогревом взяли все трое. Еще большим открытием стало, что в выборе средств передвижения местная инженерная мысль тоже нехило так извернулась. Если в старом мире умельцы додумались только до сплитборда, лыж, который можно соединить в сноуборд, то тут сноуборд сворачивался в три раза как лист до бумаги и цеплялся к рюкзаку. Такие мы и взяли на всех. Был еще совсем трансформер, который и в лыжи, и в снегоступы, и в сноуборд превращался, но это уже нам не по карману. Ну, разумеется, Снежное Царство не избежало классической войны между лыжниками и сноубордистами. Это мы поняли, когда двое рейдеров начали спорить, что лучше, и в итоге подрались. Нам пришлось их разнимать и выкидывать из магазина, где они продолжили мутузить друг друга, пока не подъехал патруль. Чуть было не купили пули непробиваемый шлем «Деутак Норф Ранин». Понятно, что приставку «Норт» он получил уже здесь, и вся суть его была в белом цвете, и всё том же подогреве. Но вот шлем-визор из поликарбоната с бронестеклом все же взяли. И я помню, как мне даже обычный горнолыжный шлемак жизни спас, а этот и подавно должен уберечь». Еще не удержались и купили тройку легких жилетов «Северный воин». По весу всего ,2 кило по два каждый, но держит картечи пулю и даже винтовочный на средних дистанциях. Между двумя слоями кевлара был какой-то мягкий слой для подавления вибраций. В общем, технологии будущего. Вдобавок нам чуть не впарили импульсные гранаты внешников. Эффект прямо как в Fallout, если верить видеоролику, показанному продавцом. Но это уже слишком дорогие игрушки. Позиционируется как универсальные против людей и тварей. Да только выкидывать такие деньги, пока не увидишь, как она стопорит хотя бы сугробника. угробника, это чересчур. Еще взяли спасательное одеяло и так называемое гибкое стекло и другие пойдут, как чехол для тела из плотного термобарьерного материала, сверху обшитый белой тканью для маскировки, если нужно быстро согреться или переждать несильную бурю. До кучи загребли спальные мешки. Продавец попытался впарить нам сборные модульные палатки с дугообразным каркасом, который еще и соединяется между собой при желании, но такое нам без нужды, и так перебор по весу. В итоге все же разорились больше, чем хотели. Парни все свои заначки выгребли, зато теперь чувствовали себя гораздо безопаснее. Деньги – это херня, главное, чтобы живые вернулись. Далее заглянули в другой магазин, где я взял альпинистское снаряжение на парней. Они удивленно на меня посмотрели, но вопросов задавать не стали. И последняя торговая точка на очереди – называлась «Сытый рейдер». Там мы набрали провизии в дорогу. Кучу аварийных плиток, пимиканов, батончиков, сушеного и вяленого мяса, сухпая и китайских пакетов для разогрева, которые просто достаточно залить водой, чтобы они начали выделять тепло. Я с удивлением обнаружил там шоколад «Шока-кола» и сразу сгреб столько банок, сколько поместилось в руки – Парни снова удивленно на меня вытаращились. «Четыре кусочка такого шоколада равны по содержанию одной кружки эспрессо», начал я и им объяснять. «В 100 граммах 523 килокалории. Давно хотел из такого живец сделать, да все забывал поискать его». Когда с покупками было покончено, мы поймали салаги такси. «Сейчас поедешь в Институт Айстур. Там возьмешь у них три вот таких ламинированных распечатки карты. И я отдал ему свой образец. И надо еще что-то вроде планшетов с собой взять, чтоб в электронном варианте дубляж был». «Это я на себя возьму», – сказал салага. «Встречаемся у Вима». «Понял», – сказал он и сел в машину. «Сами мы с Воронцовым поехали в больницу». Он остался на входе попрощаться с Милой, а я пошел искать Алису для этих же целей. Пропустили меня без вопросов и даже подсказали, что Алиса сейчас на обходе. Я нашел ее на третьем этаже в одной из палат. Она вводила спек в капельницу, замотанному в бинт с ног до головы рейдеру, который находился без сознания. «Привет», – сказал я, прокравшись в палату. Алиса немного вздрогнула, но не подала виду, что я вообще существую. «Я в рейд ухожу», – начал я издалека. «Лиса, ты меня извини, я тогда, не подумав, ляпнул. Я ж год на одном и том же кластере провел, чтоб не свихнуться, все шутки шутил. Это защитная реакция такая, в привычку перешедшая. Она мою психику от реальности ограждает, и я, если остановлюсь, Стану серьезным и перестану шутить, меня сразу накроет, как будто стекло скафандра треснет, и меня мигом разорвет от давления нахлынувшей воды. Пусть даже убивать будут, а я чего-нибудь ляпну все равно. Проверено уже, – горько усмехнулся я. Так что прости, а зубки твои мне понравились. Ничего так симпатично смотрятся. Так и не дождавшись ответа, я развернулся и собрался уходить. Но сзади раздалось робкое Подожди. Да? Обернулся я. Она выудила ручку и листок из нагрудного кармана халата и что-то быстро начеркав, передала его мне. Позвони, когда вернешься. Это мой домашний номер. Я слегка прикусил губу, чтоб скрыть улыбку. Пока, пока, тихо донеслось в ответ. Я вышел из кабинета и выдал беззвучное ехоу! Сзади раздался знакомый смех. Алиса выглядывала из палаты и улыбалась мне. Я подмигнул ей и, как ни в чем не бывало, пошел по коридору. «Как прошло?» – спросил меня в машине Воронцов. «Отлично, а у тебя?» Сказала, если выживу, то поужинаем. Довольные собой, мы поехали в Белкин глаз. Вим махнул нам на подвал и поднял прилавок, а сам повесил табличку «Технический перерыв» и запер входную дверь на ключ. «Во кузнице, во кузнице!» заголосил я с воронцом, спускаясь вниз. «Во кузнице, молодые кузнецы! Во кузнеце, молодые кузнецы!» Мы заражали, а сидящий в подвале кузнец только заулыбался и покачал головой. Салага уже тоже был внизу, вместе со всем нашим оружием. Кузнец поднялся и, отодвинув один из шкафов, ударил плечом в стену. Она чуток вмялась с одного края и выперла с другого. Он упер ломик в выпирающий край и надавил, открывая тайный проход. «Механизм еще не отлажен», — пояснил он. «Мы прошли в длинное узкое помещение, в котором пахло сыростью и застарелой гарью. Зажегся свет». «Еще вытяжку надо поставить», – раздался за спиной голос Вима. «Мы все синхронно обернулись. Эксклюзив для вип-клиентов будет, когда все бумаги оформим, а пока пользуйтесь на здоровье». «Спасибо!» – хором выдали мы. «Оружие разбираем», – скомандовал я, когда торговец нас покинул. Вдоль стены стояла сплошная стойка для разборки оружия. Мест для стрельбы всего два, так что стрелять придется по очереди. Выбор мишени небольшой, и мы просто повесили обычные ростовые фигуры. В движении тоже пока не работает пояснял Кузнец, глядя на то, как я жму кнопки на пульте. Сколько здесь? Я махнул стволом арки в сторону стрельбища. Тридцать метров. «Нормально, сойдет», — сказал я. «На дальние дистанции потом на холодную пристреляем». «Значит так, бойцы», — начал я, обращаясь к парням. Кузне оперся на стену и с интересом за нами наблюдал. «Сначала сдаете мне неполную сборку-разборку, только потом идете к стенду». «Опа, гляди-ка, в нем командир проснулся», — пихнул Воронцов в боксалагу. «Отставить разговорчики!» – улыбнулся я. Как и ожидалось, Воронцов справился на ура. Все-таки не брехал, когда говорил, что служил. А вот Салага явно силен в теории, знал, как называется каждая деталь, но практики ему категорически не хватало. Отстрелялись ребята на ура. Кузнец тоже не удержался и продемонстрировал нам свои навыки. И я, в свою очередь, немало времени провел у рубежа, стараясь больше привыкнуть к оружию. Со стабилизацией и компенсацией отдачи у АР-15, как и ожидалось, все было в порядке. Мы немного постреляли с глушителями и без. По уму бы каждый день так тренироваться, да хотя бы по десятку магазинов и на разные дистанции, «Да только где столько патронов взять? И так уже в долг стреляем!» «Кстати, машину мы нашли, куда пристроить». Кузнец любезно согласился за ней присмотреть, попутно катая свою задницу. Еще я купил себе в качестве запасного пистолета Глок-26 и к нему нагрудную кобуру». Покинули мы магазин довольные. В общаге я объяснил парням, как пользоваться альпинистскими примочками. Дал домашнее задание изучить маршрут и подогнать снаряжение, а Воронцову еще дополнительно заучить баллистические таблицы. На том и разошлись по койкам. Все эти покатушки немного утомили, но уснуть я не мог. Слишком уж был взволнован. Мало того, что сам за периметр иду, так еще и парней за собой потащил. А если что, не так пойдет. Как потом в зеркало смотреть самому себе в глаза, или того хуже Маши? Все думал о том, что мы могли упустить, и продумывал предстоящий рейд. Листал книги на планшете в поисках чего-то, чего раньше не знал. В общем, уснул только часа в четыре. Прямо с планшетом в руках.